Однако я с такой тревогой и нетерпением настаивал на отъезде из Ирландии, что отец счел за лучшую уступить. Мы взяли билеты на судно, отплывшее в Гавраде-Грасс, и отчалили с попутным ветром от берегов Ирландии. Была полночь. Лежа на палубе, я глядел на звезды и прислушивался к плеску волн. Я радовался темноте, скрывшей от моих взоров Ирландскую землю. Сердце мое билось от радости, при мысли, что я скоро увижу Женеву. Прошлое казалось мне ужасным сновидением, однако судно, на котором я плыл, ветер, относивший меня от ненавистного ирландского берега и окружавшее меня море, слишком ясно говорили мне, что это не сон, что Клерваль, мой друг, мой дорогой товарищ, погиб из-за меня, из-за чудовища, которое я создал. В моей памяти пронеслась вся моя жизнь. Тихое счастье в Женеве, в кругу семьи, смерть матери отъезд в Ингольштад. Я с содроганием вспомнил безумный энтузиазм, побуждавший меня быстрее сотворить моего гнусного врага. Я вызвал в памяти ночь, когда он впервые ожил, дальше я не мог вспоминать. Множество чувств нахлынуло на меня, и я горько заплакал. Со времени выздоровления от горячки у меня вошло в привычку принимать на ночь небольшую дозу опии. Только с помощью этого лекарства мне удавалось обрести покой, необходимый для сохранения жизни. Подавленный воспоминаниями о своих бедствиях, я принял двойную дозу и вскоре крепко уснул. Но сон не принес мне забвения от мучительных дум. Не снились всевозможные ужасы. К утру мною совсем овладели кошмары. Мне казалось, что дьявол сжимает мне горло, а я не могу вырваться. В ушах моих раздавались стоны и крики. Отец, сидевший надо мною, увидев, что я мечусь во сне, разбудил меня. Кругом шумели волны. Надо мной было облачное небо. Дьявола не было. Чувство безопасности, ощущение того, что между этим часом и неизбежным страшным будущим наступила передышка, принесли мне некое изобвение, к которому так склонен по своей природе человеческий разум. Глава двадцать вторая Путешествие подошло к концу. Мы высадились на берег и проследовали в Париж. Вскоре я убедился, что переоценил свои силы, и мне требуется отдых, прежде чем продолжить путь. Отец проявлял неутомимую заботу и внимание, но он не знал причины моих мучений, предлагал лекарства, бессильные при неизлечимой болезни. Ему хотелось, чтобы я развлекался в обществе. У меня же были противные человеческие лица. О, нет, не так, не противные, это были братья мои, ближние. Меня влекло даже к наиболее неприятным из них, точно, это были ангелы, сошедшие с небес. Но мне казалось, что я не имею права общаться с ними. Я наслал на них врага, которому доставляла радость проливать их кровь и наслаждаться их стонами. Как они ненавидели бы меня! Все до одного, как бы стали гнать меня, если бы узнали о моих греховных занятиях и о злодействах, источник, которых был я. В конце концов, отец уступил моему стремлению избегать общества и прилагал все усилия, чтобы рассеять мою тоску. Иногда ему казалось, что я болезненно воспринял унижение, связанное с обвинением в убийстве, и он пытался доказать мне, что это ложная гордость.